Глава 26. Утром Василиса спокойно попивала кофе в лобби отеля и рассматривала полусонных туристов. Вставать на отдых в 6 утра – это испытание для любого организма. А если перед этим оторвался на баре или дискотеке, так вообще адово. Сама она после вкусного обеда из свежих креветок и овощей отправилась передохнуть на часик себе в номер, бросив Элиаса у бассейна. Он накрыл лицо каким-то журналом о путешествиях и остался на дневной сон там. Когда Вася вернулась, парень был на месте, но шикарное тело из-за смещения солнца наполовину было открыто и начинало подгорать, так что ей пришлось намазать его кремом на всякий случай. И это она просто о его имидже заботится. Да, но что это за фитнес-бог, с слупящийся лохмотьями кожей с одной стороны тела? «Спасибо, Лапуль!» Прохрипел он со сна и перевернулся на живот, явно показывая, каких действий ожидает. «Да ну чтоб тебя!» Принялась Вася повторять свою нелегкую работу еще раз. А это вот ни разу не смешно. Площадь-то большая. Натерла, сфоткала всего блестящего и храпящего и отправила в общий семейный чат с припиской. «Спасибо за охрану, только храпит, ест и валяет меня в песке». В ответ прилетела: «пожалуйста» и куча сердечек от всех сочувствовать ей явно никто не собирался. Плюнув на все, Василиса отправилась съезжать с горок в бассейн. Для этих целей был надет целомудренный купальник с обычными трусиками и милым желтым лифом. «Шмель!» – хохотнул Элиас ей в спину, заценив сочетание с черными трусиками. «Чтобы у тебя пятки сгорели!» – процедила она себе под нос, вспомнив, что их не намазала, и с достоинством отправилась на горки. Спокойно поорать и поплескаться васи естественно, никто не дал. Элиас проснулся полным сил и гонял с ней паровозиком, таскал ватрушку на самый верх и вытаскивал из воды на плече. Потом был ужин, и ее под конвоем перепроводили в номер, сообщив, что номер напротив выкуплен, и улизнуть на дискотеку в одиночку не получится. Вася закатила глаза и уже через 10 минут замертво упала на кровать. Даже покрывало на себя накинуть не успела. Слишком интенсивной вышла вторая половина дня. И это очень неплохо, поскольку сейчас Вася была огурчиком. Минут через 15 подтянулись почти все, и гид начал читать подробную программу дня, затем пошла техника безопасности. Тут Вася сходила за еще одной чашкой кофе и выпечкой, потому что монотонная речь дамы глубоко за 40 навевала скуку. Было видно, ей все это остычертело еще в прошлом сезоне или двумя сезонами раньше, но работа есть работа. Когда появился Тимур с компанией, Вася совсем скисла. Перегарное амбре витало вокруг них плотным облаком, и все, чего хотелось, это отсесть. От мыслей об одной лодке с ним девушку слегка замутило и захотелось тут же остаться в отеле. «Вовремя я!» Свеженький Элиас с влажными волосами, как ни в чем не бывало, опустился на соседнее с ней кресло. «Много пропустил?» «Я последнее место выкупила еще вчера», – возмутилась Василиса. «Угу», – Элиас вцепился зубами в пышную булку и отобрал кофе у девушки из рук. «Спасибо, Лапуль, ты же знаешь, если утром не поем, буду злой». «Ты как в нашу группу просочился?» – нахмурилась Василиса, И дала Элиусу время подумать, сходив за еще одной порцией выпечки. Идеальная женщина, вздохнул парень и как-то подозрительно весело посмотрел на ушатанную компанию Тимура. У вас пара человек неожиданно не смогла поехать, так что взяли меня. Ты их напоил, охнула Вася. На войне все средства хороши, если ты не знала. Тяжелая лапища опустилась на спинку кресла девушки и сжала плечо. Ну, что ты там вчера? Много думала?» «Спала я», — дернула Вася плечиком, но ладонь Элиаса осталась все же там. Не было времени. «Ясно. Ну ничего, еще 8 дней осталось». Элиас широко зевнул и поднялся из кресла, потянув девушку за собой к автобусу, который маячил за прозрачной раздвижной дверью отеля. «Забавно получается», — хмыкнул он, когда они заняли место сразу за гидом, подальше от умирающей с похмелья компании. Что тут забавного? Сначала у меня было 10 дней, чтобы сделать из тебя девушку, в которую я мог бы влюбиться, помнишь? Он зажал Василису в углу у самого окна. Помню. У девушки пересохло в горле, когда она вспомнила их с Элли разговор, в котором потребовалось сделать ее именно такой, чтобы понравиться ему. Ведь и Сереже наверняка она тогда бы тоже понравилась. А теперь у меня почти столько же, чтобы показать тебе, что я буду твоим идеальным мужчиной. Голую коленку обожгло прикосновением, и табун мурашек побежал вверх по коже до самого низа живота. Глаза Элиаса вперились в ее не мигая. Тебе от меня никуда не деться теперь, Лапуль. А! Вася быстро сглотнула, опустив глаза. Отсказанного Элиасом ее сердечко забилось в бешеном ритме, и язык прилип к нему. Девушка не в силах была ничего члена раздельного вымолвить. Не дожидаясь ответа, Элиас опять зевнул и прижал Василису к своему боку. Прикрыл глаза и принялся досыпать. Она тоже удобно устроилась у него на плече и затихла. Счастливая улыбка не хотела отлипать от губ, а в глазах щипала от эмоций. Конечно, она еще очень долго будет думать. Пусть показывает, доказывает и все остальное. Она подумает. Да. До места назначения, откуда у всей группы должен был начаться сплав по реке, автобус добрался за два часа по извилистым дорогам. В салоне все мирно дремали под зажигательные ритмы турецкой эстрады. Вася отлично выспалась на широкой груди Элиаса, и даже не возражала, что все это время ее мягко тискали за бедро, талию или коленку. Завоевывает и показывает, что уж там. «Выгружаемся», — потянулась Гид, «но сначала маленький инструктаж, потому что меня с вами не будет». Женщина как-то подозрительно съежилась, выглянув в окно на быстро движущуюся шумную реку. «Автобус встретит вас в конце пути, где будет устроен небольшой обед, и мы двинемся дальше». «Сейчас вас встретит Артем. На эти пару часов вы его проблема». Она переглянулась с водителем. «А мы по кофейку и дальше спать». Сонные туристы, прослушав ее речь, начали постепенно выбираться на улицу. Рядом с рекой было не так и жарко, так что все ежились и кутались в кофты, если таковые имелись. «Иди сюда». Элиас прижал Василису к себе и чмокнул в макушку. «Сейчас станет теплее. Это после сна и автобуса так холодно». Василиса прижалась к своей печке сильнее и слушала уже следующего гида. Артем оказался невысоким подвижным парнем, который осматривал их, выясняя размеры и выкрикивая цифры кому-то местному, чтобы туристам подобрали подходящие водолазные резиновые костюмы. «А это зачем?» – Вася подняла бровку. «Я думала, мы на лодочке». «Ну…» – хохотнул Элиас. «Гид, вам что, подробностей не рассказывала?» «Я за кофе ходила». Виновато вздохнула Вася. «Она там что-то про технику безопасности на воде говорила». «Значит, сюрприз будет», озадаченно потер парень ладонью щеку. И сюрприз был даже не один. Первый – это когда Элиас помогал Василисе натянуть плотный костюм на все тело и рассматривал ее при этом со всех сторон, поскольку упругая резина обтягивала, как вторая кожа, все выпуклости. Было очень волнительно. Второй. Когда натянул этот костюм сам. Там ахнула вся женская половина автобуса. Мужская развела шутки насчет стероидов и переизбытка тестостерона. Но после того, как Элиас пообещал самому смелому заплыв в реке в одиночку, все затихли. У твоего Тимура бабский размер! хмыкнул Элиас Васе в ухо. Он не мой, закатила она глаза. Вот и правильно, Лапуль. У тебя рядом и так есть на все готовый мужчина. Забирай! Это ты сейчас на себя намекаешь? Проворковала Вася и робко подняла на него глазки. Я прямо говорю. Хрипловато выдохнул он и перевел взгляд на реку. Не смотри пока так, а то этот костюм слишком много может показать окружающим. Девушка закусила губы, пряча довольную улыбку. Третьим сюрпризом оказалась сама река. Быстрая и ледяная. Вода за бортом плескалась и заливала туристов заставляя последних визжать и материться. Выведенная из строя ночным рандеву на дискотеке компания Тимура вяло сидела позади, изредка перебирая веслом, а некоторые даже вывернули пару завтраков в бедную реку. «Я эту поездку никогда в жизни не забуду», хныкала Вася в широкую спину Элиаса, который интенсивно работал веслом на пару с гидом Артемом. Именно эти двое доставили всю лодку до пункта отдыха и не позволили ей перевернуться. Василиса жалостью следила за второй лодкой, которая, теряя весла и матерясь, проплывала мимо них в разобранном виде. Туристы зло гребли к берегу и проклинали тот миг, когда повелись на сладкие речи отдельного гида. На берегу в черные резиновые костюмы пригрело солнышко, и все немного повеселели. Ненадолго, однако. Оказалось что им предстоит переход реки в одном месте в брод, а затем пробежка под водопадом. Вася сникла. А Элиас, плюнув на все, закинул ее на плечо и быстренько перенес, за что в глазах жмущихся у брода оставшихся девушек стал практически богом и вообще образцом настоящего мужика. Вася с жалостью посмотрела на девчонок, и Элиас, тихо вздохнув, сделал еще несколько рейдов. Увидев благодарно целующих Элиаса в щеку девушек, несколько парней зашевелились и последовали его примеру. «Ты лучший!» Вася смахнула с лица влажной капли влаги и поняла, что к девчонкам даже не ревнует. На них Элиас так, как на нее, не смотрел. «Спасибо!» Ее губ коснулся быстрый поцелуй. «Но сегодня ночью я рассчитываю на нечто большее». «Интересненько!» Вася задохнулась от прямолинейности Элиаса. «Успеешь же подумать до вечера». Парень закинул ее в резиновую лодку и помог забраться остальным девчонкам. Парней оставили отдельно на второй. Где там Тимур, Вася больше и не вспоминала даже. Зачем ей вообще лишняя информация, если тут такие интересные предложения насчет вечера звучат? «Думаю, я думаю», – расплывчато протянула она. «У нас еще сафари, не забывай». «А там что не так?» – насторожилась Василиса. Обещали просто прокатить на джипах и показать красивые виды города. Ну, Но... цыкнул Элиас, и ей стало понятно, что будет примерно как и с лодками. Да, блин, топнула она по дну лодки и не ошиблась. На джипах их мотала по серпантинам на бешеной скорости. Соседние машины поливали из бутылок водой, от отчего она визжала и пряталась у Элиаса на груди. За этот день она вообще поняла, что грудь Элли – это самое лучшее и надежное для нее место, горячее, упругое и вкусно пахнущее. В самом конце дня порядком потрепанная группа встретила закат на одной из самых высоких точек города. Всем раздали бокалы шампанским и клубнику. Перепетии дня больше не казались такими ужасными, а мысль «когда-нибудь это сумасшествие повторить» закрадывалась где-то в уголок сознания. Многие по-дружеские и не только обнимались, а Элли с Васей откровенно целовались в сторонке. Чтобы не смущать группу, парень затащил ее за высокие кусты. «Лапуль», — сладко выдыхал он ей в губы, «ты мне со школы нравишься», — давно хотел сказать. «И я люблю тебя. Прости, что такой деревянный временами». Элли. Васины тонкие руки обхватили шею, Лицо уткнулось в ее основание. Из девичьей груди раздался схлип. — Ты меня бесишь все время, но я тебя тоже люблю. — Я не упущу этот шанс. Васины плечи начали поглаживать мужские суховатые ладони, а щеки и лицо ласкать теплые губы, оставляя слегка влажные поцелуи на коже. — Если вдруг попробуешь только рыпнуться, я об этом в общий чатик сразу напишу. Счастливо рассмеявшись, объявила Вася. «Опасная какая?» «Не представляешь себе». «Вас забирать? Или сами доедете до отеля?» Откашлялась гид, нарушая их уединение. Закат давно закончился, и вокруг стемнело. Туристы забрались в автобус. «Едем». Виновато переплели пальцы рук влюбленной и отправились за женщиной. Время пролетело совершенно незаметно для них двоих. Вася подумала, что так и выглядит любовь. Ты просто не замечаешь мир вокруг, не чувствуешь времени. Есть только ты и он. И для нее это всегда был ее безбашенный друг. Первая несчастная любовь. А теперь и самая настоящая на сто процентов ответная. Красавчик Эли Эк.